«Привет!» – сказал крокодил, когда циновка, заменявшая дверь, отодвинулась. Камурбал целую минуту молчал, разглядывая его, потом попятился, будто приглашая в дом. «Извини за беспокойство!» – быстро сказал крокодил. Камурбал мотнул головой. «Заходи!» Крокодил вошел в туземную хижину, очень просторную и пустую, с большим монитором в углу и гирляндой объемных моделей, подвешенных у рабочего места. Камурбал махнул рукой, и модели померкли. «Я сдаю на третью степень по биохимии», — сказал Камурбал. «Сейчас открыли дополнительный набор. Мне, как зависимому, экспедиция не светит, но я все равно инженер, а не космонавт». «Ты вырос», — сказал Крокодил. Камробол улыбнулся уголками жесткого рта. Я смотрел твоих, что вы с Айрой сделали, все-таки не случайно. Он запнулся, помолчал, махнул рукой. А, я хотел сказать, ты не случайно стал единственным мигрантом, который прошел пробу. Это был знак, дар или умысел Бюро. Как это так? Я хочу тебе сказать важное, признался крокодил. Там, у себя на земле, я провалил свою пробу, и тоже не случайно, и мигрировал, сам не зная почему. До сих пор, кстати, не знаю. Камурбал терель перевослушал. Но провалить пробу однажды еще не значит провалить жизнь, сказал крокодил. Примерно так. Вот это я хотел сказать. Камурбал улыбнулся шире. Спасибо, я уже понял. Может, ты мигрировал, чтобы спасти ра? Моему сыну от этого не легче.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 Крокодил остановился рядом. Первый мигрант на сегодня, сказала Ира, Шана только что выходила на связь. Знаешь, кто? Только бы не сапер и не пиротехник, Пробормотал крокодил, ни тактик, ни полководец, ни специалист по антитеррористическим астрофизик. Крокодил шумно выдохнул. Значит, это еще не все. Полчаса назад зарегистрированы нетипичные явление на Солнце.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 Он запнулся, потому что все, что он хотел сказать, вдруг показалось ему напыщенным и банальным. «И мы изменим ход истории», — сказал он наконец. Аира мигнул. «Ты знал?» «Что? Насчет хода истории?» «Нет». Крокодила из жара бросила в холод. Что-то в словах Аиры в его интонации его напугало.